Изобразительный ряд ничего не скажешь, подобран был мастерски и полностью соответствовал тому, о чём говорил в начале передачи Благой. Теперь за кадром звучала музыка и женский голос неторопливо выдыхавший слова: "Священный завет и природное право мужчины в лихую минуту изножен выхватывать меч". Но как уберечь вас, наживших до срока морщины, от подлости, целящих в спину? Как вас уберечь? Вы сильные люди, порой до того беззащитные, седые мальчишки, готовые лезть на рожон, на хищную стаю, идете в неравную битву с открытым забралом, шагаете прямо в огонь. Вы верите слову, ведь вам оно честь и порука, и платите цену чужих необдуманных слов. Забывшая совесть бросает вас друг против друга в копеечном споре, готовые лить вашу кровь. Как вас удержать за водных неуступчивых чистых? Какие слова отыскать? Да и будет ли толк? как вас храбрицы оградить от ничтожной корысти себя выдающий за высший и праведный долг слова симёновой если бы снегирёв захотел он такого по рассказал бы про эльхана оглы на несколько высших мер то есть симпатии его были полностью на стороне человека Не пойманного в пустой квартире десятиэтажного дома. Наверное, поэтому и песни ему не понравились. Нашли, называется, достойный объект. И вообще тоже выдумали храбрецов от кого-то защищать. Храбрецы они на то и подписывались, а иначе надо было дома сидеть и не изображать, что крутые. Опять же название у группы было ещё то Сплошь в синиках. Снегирёв мельком заметил его на экране. Благое оформлял свои передачи в западном стиле по принципу никто не забыт и ничто не забыто. Вот только строчки с фамилиями звукооператоров, водителей и гримёров неслись снизу вверх со скоростью курьерского поезда. Ужасно благого не люблю. Но песня хорошая, сказала Нина Степановна. Так вам, Алёша, чай у или кофе налить? Брат Коля и его сосед. Наташа отрезала нержавеющим ножичком ещё кусочек банана и отправила его брату в рот. Ты вот знаешь, почему все любят бананы? Мама недавно в газете его читала. Там в них углеводы, да еще в каких-то таких сочетаниях, что прямо изо рта сразу раз и в мозги. Давай жуй, я тебе еще принесу. Коля прожевал и неприветливо буркнул: "Лучше матери новые босоножки купи". Его голову охватывал специальный зажим, сообщавший переломанному позвоночнику должные расстояния. Неподвижные ноги укрывала сероватая казенная простыня. Он там вообще ничего пока не чувствовал, не говоря уже ни про какие движения. Поверх простыни лежали вялые руки. Врач однажды обмолвился, что им уже полагалось бы начинать отзываться, но этого по какой-то загадочной причине не происходило. У врача было много других больных. он куда-то убегал, а может, просто не принимал всерьёз девочку-школьницу. Так или иначе, но все полторы минуты он смотрел мимо Наташи, и обстоятельного разговора не получилось. Она пробовала читать книжки, особо выделяясь случаи удивительных исцелений, и в конце концов, полностью запутавшись в медицинской премудрости, поняла только одно: Спинной мозг штука сложная и далеко не всегда предсказуемая.